Не успели еще взять эриване, как московские патриоты выражали уж свою суетность, напялив на голову эти круглые эриванки. Нет, для Москвы, любезного Отечества, не стоило драться на с делать Кавказ кладбищем и гостиницей. Пересек Тверскую, поехал к Садовый. Подозрительно грязные узки были переулки, вливавшиеся в главные улицы.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 и готова была каждого гостя вытолкать обратно, да еще и прихлопнуть, особенно его. Тот любезный, искательный Ермолов, который при Александре владел Кавказом, замышлял войны, писал нотации императору, грубиянствовал с насродом, более не существовал, не должен был, по крайней мере. Каков же был теперешний в этом доме? Отношения с Ермоловым за два последние года были мучительны. Вернее, их не было. Они избегали друг друга. Когда Николай взял приступом дворец, он почувствовал себя сиротливо, выскочкой, порой ню. Тогда стали рыться в разговорах и нумеровать шепоты. Оказалось, между прочим, что на Кавказе сидело косматое чудище, проконсул Кавказа.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 И объяснял Николаю, что лучше всего назначить главнокомандующим его и отрешить Ермолова. Персийские дела пошли и того хуже. У перцев был полководец, горячий Аббас Мерза, русские военачальники грызлись. Вскоре на них обоих прислали еще старшего. Дибич был уж совсем крошкой, рыжая, пылкая, нечистоплотная фигурка.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 Всех его помощников после войны тоже убрали на покой. Образовалась как бы Ермоловская партия недовольных генералов. Бренча саблями, или если уж они были в отставке, просто дергая плечами, они хрипели вокруг неизверженного монумента. Они собирались в Москве к нему на причистинку, как тамплиеры в храм, как христиане в катакомбы, и монумент их благословлял. Выбитый из оси, на которой он двигался, тридцать восемь лет службы. Он врос в землю. Он устанавливал одним примером из тактики превосходства Наполеона над Ганнибалом. Одним русским словом уничтожал значение занявшегося Николаевской высочки. Тихо трепеща, канителью эполет, волоча ноги, проходили перед ним генералы, опираясь по отставному на палке. Война кончилась. Аббас Мирза, величайший азиатский полководец и дипломат, был сломлен. В Петербурге ждали туркменчайского мира. Генералы знали, война выиграна бездарно. паскевичи в деле и не видели. Все сделали Вельеминов и Мадатов, а он только имя свое приложил. А потом надоносил...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 Он был похож скорее на Помпея и ростом, и статурой, и странную нерешительностью до цезаревой прозы ему не дойти, и даже до наполеоновской отрывистой риторики. На хозяйском кресле лежал брошенный носовой платок. Вероятно, не нужно было сюда заезжать. Послышались очень спокойные шаги, шлепали туфли, пол скрипел. Ермолов появился на пороге. Он был в сером легком сюртуке, который носили только летом купцы в желтоватом жилете. Шаровары желтого цвета, стянутые низу, вздувались у него на коленях. Не было ни военного сюртука, ни сабли, ни подпиравшего шею простого красного ворота. Был недостойный маскарад. Старика шельмовали. Грибоедов шагнул к нему, растерянно улыбнувшись. Старик остановился.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 Боюсь, что вы сейчас вот ловите меня на какой-нибудь околичности, не выкланиваю или вашего расположения, и вы поймите, Алексей Петрович, я проститься пришел. Ермолов вынул тремя пальцами из ставленки понюх желтоватого табаку и грубо затолкал в обе ноздри. Табак просыпался на подбородок, на жилет и на стол. — Ласковости я вам, Александр Сергеевич, никаких не оказывал, —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 «Так вы, стало, и душу свою не любили!» Он высморкался залпом. «И стало в душу заглядывать и только по пути от Пашкевича к наслероду. Старик грубианствовал и нарочно произносил «Пашкевич», он побрабанил пальцами. «Сколько куруров отторговали от персиян?» — спросил он с некоторым пренебрежением и однако же любопытством. «Пятнадцать. Это много!» — Нельзя разорять побежденные народы! — Грибоед улыбнулся. — Не вы ли, Алексей Петрович, говорили, что надо колеи глубже нарезать? — Ведь вы, персиян, знаете, спросить с них пять куруров, тканей вовсе платить не станут. — То колеи, а то война или деньги, кошелек или жизнь. — Война или деньги — была фраза Паскевича. Ермолов промолчал. Абас мерза глуп», — сказал он. «Позвал бы меня к себе в полководце, не то было бы. Меня аж чуть в измене здесь не обвиняют. Вот бы он, дурак, и воспользовался». Грибоедов опять посмотрел на него, как на мертву. «Я не шучу», — старик сощурил глаз. «Я план русской компании получше Абаса, Аббаса, да уж и Пашкевич разработал». «Ну и что же?»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 подослал бы к Пашкевичу людей с просьбой, что, мол, они недовольны правительством, ибо я, с, дескать наказание, просит поспешить освободить их. Так Пашкевич бы уши развесил, так, а сам бы... И он щелкнул пальцем в карту, атаковал бы на Араксе переправу, и ее уничтожил, и насел бы на хвост армии. Грибоедов да смотрел на знакомую карту.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 Нос, губы, плечи, живот. Ермолов спал. С ужасом. Грибоедов смотрел на красную шею, поросшую мышьем мохом. Он снял очки, растерянно вытер глаза. Губы его дрожали. Минута, две. Никогда, никогда раньше этого не бывало. Закат отставки. «Писал бы на него письма!»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 Он встал и протянул им руку. «На прощание вот вам два совета. Первый — не водитесь с англичанами. Второй — не служите вы за Пашкевича. Не очень-то усердствуйте, он вас выжмет и бросит».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 Грибоедов шел медленно, и тяжелая дверь вытолкнула его.